Глава 166. Путь становления героя. Лорд Джараксус, что вообще произошло? Паниковать начали не яцкие учителя о другие демоны, но они были скорее в растерянности, нежели в ужасе. Они могли подумать что-то вроде, как лорда Джараксуса смог одолеть обычный человек? Если бы тот погиб в ожесточённом бою, но это было не так. Человек смог разрезать его тело пополам всего лишь одним ударом меча. Он сам называл себя властелином огня, но у него даже шанса не было показать свою истинную мощь. Это план лорда Джараксуса? Но почему же лорд Джараксус Теперь они даже начали предполагать, что происходящая уловка придумана Джараксусом. Настолько они не могли поверить то, что их повелитель умер от рук человека. Как кану «Ох, человек да такой вообще способен!» Хан Соли и все остальные раскрыли рты, увидев то, что сделал Кан У. Чон Муджин, не веря своим глазам, смотрел на парня, с которым буквально несколько месяцев назад устраивал тренировочный бой. Он и тогда был силен, но сейчас его можно было сравнить разве что с богом. Но вот Сихун и Гея, знавшие, откуда у него взялись такие силы, удивили чуть меньше остальных. «Кан У не так давно получил силы бога Тириона». «Так это... это была божественная сила?» да. Свой ответ он сопроводил уверенным кивком. «Господь бог Тирион, никто не знал, кто же он такой, но и многое говорил о том, что его звали богом». Йонжу, услышав то, что, во что поверить довольно сложно, усмехнулась и быстро помотала головой. В ее руках появились красные металлические цепи. «Хочу услышать об этом подробнее, но позже. Сейчас не время говорить о том, откуда у него столько сил». «Точно», — сказал Чун Муджин, а достал свой меч. Замешательство демонов тоже длилось недолго. Они довольно быстро приняли смерть Джараксуса и начали впадать в панику. Идеальная ситуация для того, чтобы напасть на них. Йон Джу, прежде чем ринуться в бой, самодовольно улыбнулась и перевела дыхание. Чёрт, повылазили же всякие демоны до да боги. За последние несколько лет мир сильно изменился, и поспевать за всеми переменами было не так уж и просто. Она ещё раз лениво выдохнула и сжала кулаки. Её взгляд, нацеленный на адских последователей, остро сверкнул. Демоны, ангелы, боги какая разница? Её цель оставалась неизменной. Она наблюдала за адскими учителями, прятавшимися за спинами демонов, которые что-то кричали. Всё обернулось более чем неожиданно, и поэтому учителя что-то кричали в шорт для связи, собираясь бежать в другое место. Вы куда собрались? Она сжала кулаки, красные цепи поднялись в небо и окружили её тело. Хваён, Суён и Хёнмо тоже достали своё оружие. Тесу достал щит, а Хансоль помогал остальным игрокам мощными бафами. Люди и демоны, началась битва двух сил. Меч, сияющий нежным золотистым цветом, меч, наделённый силой господа Бога Тириона. На самом деле, это было не так. Оружие просто имело форму меча Тириона, но было создано благодаря ключу к демоническому океану. Поддельный меч был гораздо сильнее, чем настоящий. Меч с легкостью прорезал стену из маги, созданную демонами и пронзил их тела. Для этого Кан-У даже не понадобилось применять особые силы, он и так превосходил этих демонов. За последние несколько месяцев я и правда стал сильнее. Сейчас его возможности и сравнить нельзя с моментом призвания Ариаса. Но он применил силу пожирателям. Прежде чем тело демонов успели коснуться земли, от Кан-У пошла тонкая струйка черного дыма. Остальными это воспринималось как сила, исходящая от демонов. Информация. Вы используете особую способность создателя души. Переполняющая тело демонов магии начала перетекать в тело Кан-У. Используя особую способность создателя души, он чувствовал, как укрепляется тоннель, ведущий к глубинам Ман-Ман-Джон. Недостаточно. Горло жгло от жажды. Он осознавал, что этого не хватит, чтобы достигнуть 130 единиц маги. Кан-о оттолкнулся от земли ногами и замахнулся мечом. «Еще немного, еще чуть-чуть». Парень ощущал жажду силой. Ничто не способно сравниться с удовольствием от полученной власти. «Не, не подходи!» Он порезал на крупные куски демонов, и вокруг разлетался насыщенный запах крови. «Приятный запах». Кан-У вздохнул. Он чувствовал, как белую маску залила черная кровь. Опьянев от ее запаха, по его плечам пробежала легкая дрожь. И он больше стал напоминать демона, нежели апостола. Он настолько жестоко и быстро убил демонов, что они даже не успели подумать, как ответить на атаку. Кан-У не потребовалось много времени на то, чтобы сожрать всех 12 демонов. «П-поддержка! Запрашиваю поддержку!» – прокричал один из адских последователей. Они, держа в руках шар для связи, пытались с кем-то связаться. Йонжу неслась в их сторону, явно намереваясь атаковать их. «Минуточку!» «Что?» «Подожди немного!» Кан У встал перед Йонжу, преградив ей путь. Она прищурилась и посмотрела на звонящих куда-то адских последователей. «Собираешься использовать их в качестве наживки?» «Да!» Кан-У кивнул головой. Учитывая, что они уже успели связаться с другой группой, причин идти и искать их самих не было. «К нам идет доставка». Кан-У, можно сказать, даже с любовью смотрел на адских последователей, зовущих через стеклянный шар подмогу. Парень устало выдохнул и, согнувшись, схватился за грудь. Видя готового вот-вот свалиться на землю, Кан-У и глаза засияли. «Силы противника начали выдыхаться. Требуем срочного подкрепления». «Вот так». Благодаря тому, что его лицо было скрыто за маской, он смог улыбнуться. Вероятно, учителя быстро отреагировали, и Кан-У почувствовал приближающиеся к ним маги, а точнее оружие, наполненное маги. Он широко улыбался, а по позвоночнику пробежались мурашки. «Мало, зовите больше!» Кан-У был прав, думая, что не только эта группа проводила обряд призвания, хоть он и не мог предположить, в каком объеме прибудет поддержка, но догадывался, что их будет немало. «Потому что я чувствую много магии». Он, применив силу наблюдения, чувствовал окружающую их силу. Замечательно. Парню нравилось то, как все идет. Пусть он понемногу, но прокладывал прочный путь к глубинам Манманджон. А в глазах Гея и остальных приобретал качество самого настоящего героя. Если перетерпеть, то быть героем не так уж и отвратно. На самом же деле, стать героем оказалось не так уж и тяжело. Золотой свет и сопливые реплики сделали свое дело. А учитывая, что вы считает апостолом, было бы странно, если бы его не называли героем. Так как даже взгляд Йонжу, говоривший до этого, что ее стошнит от таких фраз, изменился. Можно сказать, что все идет по плану. Осталось только разобраться с адскими учителями. Чем больше сил он приобретал, тем больше обязанностей у него появлялось как у героя. Его новой целью стало заработать еще больше прочную веру геи и остальных хранителей, а также получить право голоса наравне с геей. Нет, даже выше. Подчинить себе защитников. Его уголки губ дрогнули и растянулись в улыбке. Истинный герой, уже занявший место Тириана. Теперь ему осталось плыть по течению. Сатана, Тириан, у меня нет никого, кроме вас двоих. Благодаря им он смог избавиться от возможных подозрений в том, что он демон из пророчества. Стал апостолом и почти что возглавляет хранители. Если бы не они, то сейчас бы все пошло не так гладко. Разумеется, где-то в глубине души он был невероятно благодарен им. В этот момент Гея, поддерживаемая Грейс, вышла вперед. «Я хочу кое-что спросить у вас». Она села, сжала свои хрупкие кулаки и продолжила. «Почему вы следуете приказам такого ужасного демона, как Сатана?» Адские последователи, вызывавшие через стеклянный шар поддержку, перевели на нее взгляд. Тело гея задрожало. «Почему? Почему, черт подери, вы пытаетесь разрушить такой прекрасный мир?» Она сжала губы, а потом, что было злоба, закричала. «Вы убили Алекса, Роналда, погибло множество невинных людей, чего вы добиваетесь?» Она кричала, а по щеке катилась прозрачная слеза. Погибли люди, которым она доверяла. Люди, с которыми они собирались защитить мир, оказались безжалостно и жестоко убиты. Хоть ее и называли посланником Бога, она все еще была хрупкой женщиной. Каждый раз, когда происходило что-то подобное, она старалась держаться, но тоска и злоба никуда не пропадали. И вот это вновь произошло. Стоило ей увидеть только адских учителей. Гея, успокойся, Грейс печальным взглядом положила руку ей на плечо. Её пробивала дрожь, а слёзы не собирались останавливаться. Гея, от её грустного вида, у всех у на тоже же мало сердце в груди. Следуем приказом сатаны, ты чего несёшь? Адские последователи переглянулись и удивительно нагнули головы. На их лице был написан вопрос, который они задали ранее. «Что за бред ты несешь?» Это правда, что адские учителя поклонялись демонам, но вот приказы им отдавал не сатана. Он скорее был для них символом, образом того, как выглядит демон. И услышав подобные слова, они недоумевали. «Что еще за Роналд?» «Алекс?» С удивленными лицами спросили они. «Скорее задавайте вопросы друг другу». Повисла неловкая атмосфера, так как они действительно не понимали, о чем идет речь. «Блядь!» Кан-У напрягся. Видя удивленные лица, последователи Гея Сихун нахмурились, пытаясь понять, что происходит. «Ну нет!» Ситуация превращалась из хорошей в не очень. «В таком случае...» Глаза Кан-У заблестели. Увидел всего один выход из ситуации. Он поднял высоко в небо поддельный меч Тириана, и из него вырвался густой золотистый свет. «Как вы смеете меня обманывать?» «Что?» «Вы убили мое дитя Роналда! Думаете, я этого не знаю?» «Нет, подождите, кто вообще такой Ро?» «Заткнись!» Он топнул ногой, и мощная сила сотрясла землю. «Как? Как вы смеете быть настолько наглыми?» Вокруг разлетелась Сианя. Он, будучи апостолом Тириана, покрепче охватил обоими руками сияющий меч. «Это...» Сихун и Ге одновременно воскликнули. Они никогда до этого не видели так много света. Он отличался от того, который они уже несколько раз наблюдали. «Явление Бога!» Тирион, находясь не в силах сдержать злобу из-за наглых лжи адских последователей, одолжил тело Кан У и пришёл в этот мир. Это единственное, что всем приходило в голову. Видя разгневанного бога, Гес глотнула. Блядь, да кто они вообще-то? Отбросы, у вас нет права говорить, что бы то ни было. Кан У, а точнее Тирион, поднял меч и побежал в сторону адских учителей. Свет станет вашим судьёй. Голубые последователи полетели с плеч